Глава девятая Я пытался сохранить спокойствие, но это давалось с трудом. Я вспомнил события трехлетней давности, связанные со смертью Фелиции. Мне показалось, что это кошмарное повторение прошлого. С глухой обидой я повторял «Какая мать, такой и сын! Как он посмел!» Сочувствие Петра и Ирис доводило меня до бешенства что они так смотрят, хотят, чтобы я расплакался. «Надо вызвать полицию», — холодно сказал я. «Но, Жак, если мы вызовем полицию, они арестуют Билла», — заметила Ирис. «Ну и что из этого? Никто другой не мог его убить». «Но ведь... но ведь он мой сын, ваш племянник. Мы должны защищать его, да? Ты это хочешь сказать?» Мы, например, можем спрятать револьвер, но ведь известно, что разрешение выдано на имя Петера. Да и ваша домработница знает, что он украден и что Билл сегодня был у вас. Ему на всех наплевать. К вам он пришел лишь для того, чтобы достать револьвер. А он подумал о том, что Ронни — мой лучший друг. Но Жак, ведь он еще ребенок. Ребенок! У меня разболелась голова. «Петер, вам лучше уйти. Приедет полиция, поднимется шум. Ваши с Ирис имена появятся в газетах. Кому это нужно?» «К сожалению, ты прав, Жак, следов не скроешь. Если бы мы только втроем знали...» «Надо поговорить с Жанной», — предложила Ирис. «Может быть, она что-то знает?» «Нет, ведь не закрыл ее в комнате. Его отпечатки пальцев надо сохранить до прихода полиции». Я направился к телефону. «Жак» — остановил меня Петер. «Ко всем чертям!» — вскипел я. «Что мы еще можем сделать?» «Хорошо, но позволь мне позвонить. Я знаком с одним полицейским». «Сержантом Трантом?» — спросила Ирис. «Да». Он взял трубку. Я не противился. Не все ли равно, кто вызовет полицию? Трант? кто он такой. Мне было слышно, как брат негромко разговаривал по телефону. Я сел в кресло так, чтобы не видеть Ронни. В голове у меня была только одна мысль. Ронни умер. Его убил мой сын. Через десять минут приехал Трант и еще несколько полицейских. Детектив Трант был высокий элегантный мужчина со светскими манерами лет сорока. Он поздоровался с Петером и Ирис, как с хорошими знакомыми. Меня злил и раздражал тихий голос, которым он отдавал приказания своим подчиненным. Он подошел к телу. Стоя в глубине комнаты, я чуть не закричал. Этот, черт возьми, Ронни, а не вещественное доказательство!» В комнату быстро вошел человек с черной сумкой и склонился над Ронни. Это был Врач. Два полицейских стояли у двери, резко контрастируя с роскошной обстановкой гостиной. «Вот такими и должны быть полицейские», — подумал я. «Трагедия — это ужасные контрасты и стук тяжелых сапог. Здесь неуместен элегантный вид, как у сержанта Транта». Петер рассказал о том, что Жанна закрыта в своей комнате, и сержант Трант спокойно сказал. Значит, будет лучше, если я сначала поговорю с миссис Шелдон. «Может, мне пойти с вами?» — предложила Ирис. «Бедное дитя сидит там в полной неизвестности уже несколько часов. Желательно, если о происшедшем ей сообщит кто-нибудь из нас». «Я сам ей скажу», — заявил я. «Трант — это мой брат, Жак». Умные глаза Транта остановились на мне. Он позвал одного из детективов, и мы пошли наверх. Только я знал, где расположена комната Жанны, вернее, комната Ронни. Дверь была закрыта, и ключ торчал в замке. Детектив сфотографировал замок. Когда мы вошли в комнату, я рассказал Жанне о случившемся, сделав это не слишком тактично. Просто выложил — Ронни убит. Жанна в ужасе прижалась ко мне. Я ничего не говорил про Билла, но она, очевидно, и так догадалась. Сержант Трант отнесся к ней внимательно и чутко, не задавая никаких вопросов. Ирис осталась с Жанной, а мы спустились вниз. Когда мы направлялись в гостиную, парадная дверь открылась и в холл вошла Анни. Она не заметила нас, но не могла не видеть полицейских машин, стоящих у дома. Она поняла, что случилось что-то ужасное. Ани тяжело поднималась по лестнице, теребя белые перчатки. Подойдя совсем близко, она увидела нас. — Жак, с Ронни что-то случилось! — воскликнула она. — Его застрелили! Она зашаталась и схватилась за мою руку. Перчатки упали на пол. — Ани, это сержант! — Она посмотрела на него невидящим взглядом, и я понял, что до нее сейчас не дойдет ни одного слова. Трант прервал меня. «Не сейчас. Пусть она побудет с теми женщинами». «Мои перчатки, Жак, они, кажется, упали на пол». Я привел ее в спальню и оставил на попечении Ирис, а сам вернулся в гостиную. Петер, Трант и доктор склонились над телом Ронни. У двери стояли два полицейских, два детектива внимательно разглядывали комнату. Доктор произнес, «Он умер между девятью и девятью тридцатью». «Да», — сказал я, — «Жанна Шелдон звонила мне в 20 минут десятого после выстрелов». Трант знал об этом. Мы сообщили ему все, что знали. Он посмотрел на меня. «Поскольку миссис Шелдон звонила вам...» «Я думаю, вам лучше других известно, что здесь произошло». «Конечно, я расскажу все, что вы захотите услышать. Мы сели на диван. Я всегда считал, что у полицейских имеются блокноты и карандаши. Транджа был исключением. Мне было бы легче, если бы я почувствовал к нему симпатию, и он не казался бы мне слишком интеллигентным и спокойным в такой ситуации». — Вас зовут Джакоб Дулич. — Нет, Джонатан, но все зовут меня Жаком. — Вы компаньон издательства «Шелдон и Дулич». Это у вас издаются произведения Гвендолин Снейгли. Да. — Вы женаты? — Моя жена умерла. — Да, помню. У вас есть сын. Кажется, ему должно быть около девятнадцати лет. — Значит, он помнил. Мне было неприятно, что он знает о Фелиции. Я достал сигарету и хотел закурить, но рука сильно дрожала. Трант вынул зажигалку. Его любезность меня не удивила. Это любезность пантеры. Мистер Шелдон давно женат. Около месяца. Он познакомился с женой в Англии. Ее отец писатель, творчество которого заинтересовало мистера Шелдона. Он привез сюда всю семью жены. Живут они в этом же доме на верхнем этаже. Квартира имеет отдельный вход. Понимаю. До этого он не был женат. Нет. А эта дама, которая пришла позже. Это его сестра. Она тоже живет здесь. А вы не можете сказать, почему Жанна Шелдон была заперта в комнате? Ее закрыл Ронни. Почему? Они поссорились. Из-за чего, вы не знаете? Они поссорились из-за моего сына. И только теперь, когда я сказал это, гнев, кипевший во мне против Билла, мгновенно испарился. Я чувствовал только тупую боль, словно стоял у его гроба. «При чем здесь ваш сын?» Бил влюблен в миссис Шелдон. «Понимаю», — кивнул сержант Трант. Он был себя как человек, который уже ничему не удивляется. Я делал все, что мог, чтобы воспрепятствовать этому. Ронни уехал в Джорджию, а когда сегодня вечером он вернулся, то застал свою жену в объятиях моего сына. Ронни устроил страшный скандал, вышвырнул Била. Он вообще был очень вспыльчив. Сержант положил руку мне на плечо. Пожалуйста, только факты. Что было дальше? Потом он позвонил мне. Я тут же приехал. Здесь была Жанна. Он устроил новую сцену, обвиняя меня в том, что я не мог присмотреть за сыном и грозил разрывом наших деловых отношений. Он был разъярен. Что вы под этим подразумеваете? Он всех ругал, хотел мстить, хотел... «Его взбесило, что миссис Шелдон влюблена в вашего сына?» «Этот вопрос он задал так спокойно, что чуть не поддел меня. Но это ему не удалось. Я не говорил, что Жанна Шелдон влюбилась в Била. Вы дали понять. Ничего я не давал понять. Но вы же сказали, что они целовались. Вы также сказали, что делали, что могли». «Если миссис Шелдон его не любила, то почему разрешила себя целовать, и почему ей нужна была ваша помощь?» Вот когда ласковый и дотошный детектив проявил себя. «Умница, нечего сказать. Мной овладела невероятная усталость». «Миссис Шелдон любит вашего сына?» — снова спросил он. «Не знаю. Она мне не говорила. Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Я не ходячее пособие по психологии, как вы». Петр мягко одернул меня. «Жак?» «Что, черт возьми, какое это теперь имеет значение?» «Убили человека», — сказал сержант. «Поэтому нам надо знать как можно больше, а также и то, любит ли его жена другого или нет. Я понимаю ваше положение. Вы отец. Вы, конечно, стараетесь сгладить обстоятельства». «Но если, миссис Шелдон, я сглаживаю, неужели вас ничему не научили в ваших полицейских школах?» Я поднялся. Снова страшно заболела голова. «Спрашивайте дальше. Надо закончить допрос, а тогда уже делать выводы, сглаживаю я или нет». Трант сидел, положив ногу на ногу и никак не реагировал на мои слова. «Хорошо». Вы считаете, что ваш сын убил мистера Шелдона? Да. Его лицо осветилось каким-то внутренним светом. Настало время его триумфа. Он вывел меня из равновесия и заставил открыть карты. Не понимаю, почему вы в таком восторге от самого себя. Никто не собирался ничего скрывать от вас. Поинтересуйтесь у Петера, почему он здесь. Спросите его о револьвере. «Да», — отозвался Петер, — «пришла моя очередь». Он начал рассказывать Транту о визите Билла и пропаже револьвера. Детективы, как мыши, шныряли по комнате. Тело Рони еще не увезли. Вопреки моему желанию, мне все же пришлось слушать их беседу. «Вы заметили, что исчез револьвер и позвонили брату?» — спросил Трант. «Да». — И поехали к нему домой? — Да. — Миссис Шелдон звонила при вас? — Да. — Вы уверены, что это ваш револьвер? — Конечно. Сержант Трант встал и подошел ко мне. — Мне очень жаль, но если ничего не изменится, я должен буду арестовать вашего сына. — А я и не сомневался, что вы поступите именно так. — Где ваш сын? «Не знаю». «Он живет с вами?» «Нет». «А где он живет?» «Не знаю». На его лице появилась усталость, словно он потерял терпение говорить со мной. «А почему вы не знаете?» «Потому что мы поссорились. Он хотел жить самостоятельно. Я даю ему 50 долларов в неделю, и он снимает комнату». «Где?» «В Гринвич-городке» но где точно, я не знаю. Я знал номер телефона Била, По нему можно легко установить адрес, но у меня не было желания помогать и угождать Транту. Я и так сделал достаточно. Теперь пусть сам разыскивает убийцу. Понимаю, снова сказал сержант. Я подумал с сарказмом, что в единственном случае, когда я ему солгал, он не усомнился в моих словах. Я должен его найти. Ищите. В этот момент вошли Лейктоны, вся троица. У меня так разболелась голова, что я уже не обращал внимания на окружающих. Но их я заметил сразу. Бородатого Базеля, Филлис, Брент и Нору, такую незаметную, тихую, похожую на жену пастора. Трант и Петер подошли к ним. Я сел на диван. Иногда до меня долетали обрывки разговора. «Мы увидели у дома полицейского. Мы были в театре. Нет-нет. Ах, Базиль, не смотри!» Я, кажется, потерял сознание от нестерпимой головной боли. Петер и Трант склонились надо мной. «Он совсем изнурен. Ему лучше уехать», — услышал я слова Петера. «Да», — ответил Трант. Пусть отправляется домой. «Он поедет к нам», — твердо и в то же время вопросительно произнес Петр. «Мне не нужна помощь», — так же твердо сказал я. «Но, Жак, отстань от меня, понятно. Но сегодня ты не можешь быть один». Я спросил Транта. «Я имею право быть один?» «Пожалуйста, делайте, что хотите», но я прошу вас завтра прийти в комиссариат, дать свои показания. Хорошо. Я повернулся и пошел через бесконечно длинную комнату. Базиль, Филис и Нора стояли у дверей. Нора сделала шаг ко мне и протянула руку. Я попытался улыбнуться, но ничего не получилось. Со мной все в порядке. Пойдите, пожалуйста, к Жане, вы ей больше нужны. Внезапно Базель загородил мне выход. Это возмутительно! Как это могло случиться? Кто это сделал? Никому не говорите, сказал я, но убийца Гвендолин Снейгли. Я бросился к выходу, чувствуя, что еще минута, и я разрыдаюсь.